Глава 20. Главное здание «Наниджен». 29 октября, 16.00. Эвин Дрейк стоял перед окном операторской кабины, выходящим на ядро тензорного генератора. Из-за пуленепробиваемого стекла обстановка за ним больше походила на внутренность аквариума. Пластиковые шестиугольники колонн размерной трансформации густо усеивали гладкий пол. Вскоре на нем появились двое — Телиус с Жонстоном. Одеты они были сообразно случаю. На обоих легкая кевларовая броня, жилеты, щитки для рук и ног, наколенники, налокотники и все дела. Доспехи крепкие, даже муравей солдат не прокусит. У каждого пневматическая винтовка 60-го калибра, работает от баллона с сжатым газом, стреляет тяжелыми стальными иголками, снаряженными супертоксином широкого спектра действия. Большая дальность, завидная убойная сила. Супертоксин одинаково эффективен в отношении насекомых, птиц и млекопитающих. Такая винтовка специально была разработана для самообороны в условиях микромира. «Подождите, сейчас гексапод принесу», — сказал Винсент. Теллиус кивнул и принялся привычно обшаривать глазами пол, словно бы в поисках оброненной монетки. Этот человек вообще был крайне немногословен. Дрейк направился к двери с табличкой «Вход воспрещен». Под табличкой имелась пиктограмма, отдаленно напоминающая знак биологической опасности, только с надписью «Микроопасность». Эта дверь соединяла ядро тензора непосредственно с территории проекта «Омикрон». Никакие надписи на двери, об этом, естественно, не сообщали. Вин подхватил ручной контроллер, очень похожий на джойстик игровой приставки, и набил код. Команда с пульта деактивировала ботов, охраняющих периметр зоны Омикрон, и он углубился в лабиринт тесных комнаток за дверью. В крошечных лабораториях здесь не было окон, зато у каждой имелся свой собственный выход кедру генератора. Право входа сюда имело лишь горско ведущих инженеров Нани Джен. По правде сказать, лишь очень немногим сотрудникам компании вообще полагалось знать о существовании Омикрона. Внутри комнаток были расставлены лабораторные столы, а на столах рядами выстроилось что-то, аккуратно прикрытое матерчатыми чехлами. Чехлы были не от пыли, что бы они там не скрывали, Это было большим секретом и для чужих глаз не предназначалось. Даже тем, у кого было разрешение на вход в зону, видеть все это не полагалось. Дрейг сдернул один из чехлов. Под ним оказался шестиногий робот, отдаленно напоминающий то ли спускаемый аппарат для Марса, то ли какое-то металлическое насекомое. Робот был не очень большой, где-то с фут в поперечнике. Вин отнес его обратно в зал «Тензора» и вручил Джонстону. «Вот вам транспорт. Полностью заряжен. Четыре микролитиевые. Годится?» Пробормотал Джонстон. Он что-то жевал. «Черт возьми!» — гаркнул Дрейк. «Что у тебя во рту?» «Энергетический батончик, сэр. Когда проголодаешься...» «Вроде бы должен знать правила. В ядре никакой еды». «Нам только объедка в генераторе не хватало. Простите, сэр. Ладно, просто дожевывай и не забудь проглотить». Дрейк дружески хлопнул Верзилу по плечу. «С персоналом иногда надо быть поласковей». Телиус установил шестиногий аппарат на центр шестиугольника номер три. Сами они с Джонстоном встали на номера один и два. Винсент удалился в операторскую кабину. Сами с усами. Можно и без оператора обойтись. Он заранее отослал отсюда весь обслуживающий персонал. Нечего кому-то смотреть, как он уменьшает этих людей со всем их опасным барахлом. «Шестиугольник номер три» — Дрейк запрограммировал на несколько меньший масштаб уменьшения. «Шестинок» — и без того маленький. Едва он успел заблокировать вход в зал и запустить процесс уменьшения, как в кабине у него за спиной возник Дон Маккелли. Оба проследили, как под гудение генератора под прозрачным полом раздвигаются зубцы электрических обмоток, а шестиугольной площадки медленно проваливаются вниз. После того, как процесс завершился, Дрейк посадил уменьшенных охранников в одну коробку, пристроил гексапод в другую и вручил обе коробки Дону. «Будем надеяться, что спасательная операция пройдет успешно», — сказал он. «Будем», — отозвался Маккелли. Одна только осведомленность Питера и всех остальных о том, что это Вин убил Эрика, уже была опасна. Но дрейка очень беспокоила еще и вероятность того, что Эрик мог посвятить брата в такие деликатные подробности его деятельности, которые ни в коем случае нельзя было выносить на публику и что Питер мог поделиться ими с другими студентами. Вылезет такое на свет, и каюк всему бизнесу под маркой Наниджин. А то, чем он сейчас занят, тоже всего лишь бизнес. Ничего личного, обычная логика. То, что требуется предпринять, чтобы бизнес и дальше катился как по маслу. Догадывается ли о чем-нибудь Дон Макеле? Можно только гадать. Что у главного по безопасности на уме? О чем он думает и о чем знает?» Дрейк искоса бросил на него строгий взгляд. «Сколько у тебя уже учредительских акций?» «Две, сэр. Получишь еще две». Выражение лица Макеля ничуть не изменилось. «Благодарю». «Вот так. В ходе короткого разговора дон Маккелия стал богаче на два миллиона долларов. Теперь уж точно будет держать рот на замке».